Глава шестая. Перья и черви В темноте раздался звук, чиркнувшая коробок спички, и возле коек в углу вспыхнул огонек. Погоси, всех перебудешь! Прошипел Оскар Стасу, который хотел найти в казарме, отведенной для девчонок, некую Машу из параллельного класса. На новогодней дискотеке в прошлом году эта Маша отказала Стасу в танцы. И он затаил обиду, и теперь, вооружившись тюбиком пасты, Стас бесшумно двигался между рядов коек со спящими старшеклассницами, чтобы воздать Маше по заслугам. Стас наклонился и едва слышно сказал «Вон там у окна спит твоя училка, если интересно». Оскар сжал в кулаке мягкий тюбик с пастой. «Кларисе маршал не помешает немного отбелить личика, со злорадством подумал он, пробираясь к указанной Стасом койке. Парень высветил мобильником. Девушка спала в белой рубашке с рюшами и выглядела во сне столь невинно, что Оскар на мгновение замер. Мысли, которые овладели им после их последнего занятия, когда он пригласил ее на фестиваль, вернулись. Странная, едва зарождающаяся симпатия вползла снова в сердце. А ведь еще вчера он ненавидел свою мучительницу. Увидев Кларису с ее мерзким французиком, он особенно четко понял — она не из его мира, и все в ней его раздражает. Оскар всегда думал, что если и увлечется девчонкой, она будет похожа на Ди. Такая же смелая, раскрепощенная, заводная и яркая. Собственно, он обычно таких и выбирал. А Клариса — не смешная пародия на его идеал и всего лишь недоразумение в его жизни. И чтобы доказать себе это, парень сделал решительный шаг к койке. Он открутил крышку, уже занес руку с тюбиком над лицом девушки, как кто-то перехватил его руку. «Отойди от нее!» Раздался едва различимый шепот. Оскар посветил в лицо говорившему. Перед ним стоял Марсель. На нем были спортивные штаны и майка. «А он не дрищ. Явно в качалку ходит», — удивленно отметил Оскар и тихо спросил. «Тебе в прошлый раз мало прилетело. Отвали!» «Как только ты отвалишь от моей девушки». «Твоей?» Сам того не заметив, возвысил голос Оскар. Клариса зашевелилась, парень перекинул пасту в другую руку и со всей силы выдавил полтюбика на лицо девушки. Та проснулась, привстала, ахнула, а в следующий миг кулак Марселя врезался в скулу Оскара. Завизжали девчонки, кто-то включил свет. Оскар не успел насладиться выражением удивления и обиды на лице Кларисы. Он бросился на Марселя, и они оказались на полу, нанося друг другу удары ногами и руками. — Прекратите! Хватит! Оскар! Это Оскар! Как зовут этого француза? — слышались отовсюду девичьи голоса. Но Оскар никого не видел и не слышал, сконцентрировавшись на одном ненавистном лице. Он рассек кулаком Марселю бровь, но тот неплохо уворачивался. Кажется, Стас никого не подпускал, чтобы их разняли. Среди других голосов Оскар различил голосок кларисы крикнувшей. «Позовите кого-то из взрослых! Скорее!» Краем глаза Оскар увидел у нее на голове размазанную пасту и рассмеялся, из-за чего пропустил удар и получил в нос. И после этого преимущество перешло к врагу. Марсель нанес Оскару серию ударов в грудь, в солнечное сплетение и по лицу. У Оскара помутилось перед глазами, он потерял равновесие, а в следующее мгновение мелькнуло что-то черное, и Марсель рухнул, как подкошенный. Оскар с усилием закрыл глаза и снова открыл. Перед ним, заслонив с собой, стояла босая Диана в пижамных черных шортах и кислотной оранжевой футболке. Она уложила француза с одного удара. Не зря полтора года занималась в своей спецшколе боевыми искусствами. Марсель поднялся и отступил на шаг. Я не дерусь с девчонками, даже с такими, которые сами забыли. Кто они? Он с таким пренебрежением окинул Див взглядом, словно она была отвратительной ему. оскар внутри вновь вспыхнула ярость. Он шагнул к сестре, хотел ее подвинуть со своего пути, но Диана обернулась и процедила. Достаточно. Всех перебудили. Стас присел на кровать к Маше, блондиночки в красном шелковом пенюаре. «Ну, раз никто уже все равно не спит, а наша затея перемазать девчонок провалилась, может, сыграем во что-нибудь?» «А во что?» — с нотками кокетства спросила блондиночка. Ди закатила глаза. «Стас, а может, без детских игр уломаешь симпатичную тебе девчонку? Мы-то тебе для этого не нужны, и карты с домино тоже!» Стас обезоруживающе улыбнулся. «Ди, но так же неинтересно!» Толя посмотрел на Диану. «А если нам устроить шахматные турниры?» Оскар схватил с кровати Кларису подушку и кинул в Толю. «Уж лучше бои подушками!» Подушка ему вернулась, и он от души опустил ее на голову Кларисе. Та жалобно ахнула. Марсель вновь кинулся к Оскару, но Диана успела всучить ему в руки подушку, предупредив. «Не порть моему брату личика, иначе мне придется испортить твое!» Марсель принял правила игры размахнувшись, ударил Оскара по голове подушкой. Тот поудобнее ухватился за угол подушки Кларисы и ответил французу хлестким ударом по лицу. Остальные присоединились к веселью. Девчонки похватали со своих коек подушки и ринулись на парней. Стаса облепила сразу шесть девушек, с веселым визгом мутузивших его подушками. Тот лишь хохотал. Их удары для него были, как комариные укусы. Однако Лариса не принимала участия в игре, она отодвинулась к стене и прижала колени к животу, обняв их руками. Если ей доставалась подушкой, девушка лишь вымученно улыбалась и неловко поправляла волосы. Вскоре ее перестали замечать и воспринимать как участницу. Из подушек летели перья, повсюду слышался смех и мелькали счастливые улыбки. Оскар оглянулся на Кларису. Всем было хорошо, даже ее французу, но только не ей. «Ее ничем не проймешь», — подумал он и, вынув из кармана тюбик, выдавил немного пасты на палец. А когда проходил мимо, мазанул этой пастой, ей от уголка губ и дорисовав улыбку. «Развеселись, королева унылого замка!» Клариса взглянула на него с разочарованием и, молча стерев пасту, отвернулась. Как же ему хотелось запустить ей в голову подушкой, а лучше табуреткой. Но, словив предостерегающий взгляд Марселя с другого конца казармы, Оскар занялся двумя симпатичными девчонками, которые повалили его на кровать. А когда эти две ему надоели, и он поискал в комнате горделивый профиль Кларисы, с удивлением понял, что девушка ушла. Тем временем ее француз, увлеченный, разговаривал у окна с Дианой, перекинув подушку через плечо. Оскар подошел к Толе и спросил. «Видел мою училку?» Тот лишь кивнул на дверь. «Оделась и ушла». Оскар кинул ее изрядно потрепанную подушку на кровать и быстро вышел из казармы. В коридоре никого не было. Он спустился по лестнице и вышел на улицу. В осеннем листве деревьев запуталась луна. Температура упала градусов до 10, изо рта шел пар. Оскар поежился в футболке, но заметив на аллее тонкую, девичью тень, засунул руки в карманы джинсов и зашагал в ее сторону. Клариса стояла у дерева, привалившись к нему плечом и смотрела на луну. На девушке были обтягивающие брюки и кардиган крупной вязки, а на ногах ботиночки на небольшом каблуке. Волосы уже без белой пасты, заплетены в две косы. Оскар учуял запах мяты, сердце у него пропустило один удар, и ему сделалось так неловко, словно он опозорился перед всей школой. Клариса едва заметно качнула головой, заметила его, но предпочла не оборачиваться — Зачем Оскар за ней пошел? Ему совершенно нечего было ей сказать. «Чего сбежала?» — спросил Оскар первое, что пришло на ум. Девушка молчала, а его эта неприятная тишина сразу начала тяготить. Она, эта тишина, точно намекала, что вот тут, прямо сейчас, будут уместные извинения. Но извиняться он не хотел. «Там весело!» — сделал парень еще одну попытку. «Раз так весело, почему ты не там?» Клариса по-прежнему на него не смотрела, но Оскар даже порадовался, что она не сверлит его взглядом благовоспитанной Матроны. «А я увидел, ты смылась, и, чтобы с тобой ничего плохого не случилось, решил присмотреть за тобой. Знаешь, мы все-таки на территории военной части, солдаты спят и видят, как бы им зажать такую, как ты, в темном углу». С блеском выкрутился Оскар. Но на Кларису его слова не произвели должного впечатления. «Тебе прежде всего стоит следить за собой». «Тогда ничего дурного со мной не случится». «Ты за пасты, что ли, обиделась?» — фыркнул он. «Подумаешь, принцесса, это весело. Тебя что, вырастили в башне?» «Кажется, в прошлый раз ты говорил, что меня вывели искусственным путем в Японии. Или ты еще не определился?» Ее голос звенел в ночи от праведного гнева. Клариса обернулась, и он увидел, что в ее глазах блестят слезы. Оскар растерянно отступил, с трудом вымолвив. «Я же шутил!» «Ты гадкий!» Сказала она все, что смогла придумать, и зашагала назад к казармам. Оскар не посмел идти за ней. И в девичью спальню. Не вернулся. Постоял минут пять под деревом, жадно вдыхая влажный ночной воздух, и пошел в казарму, отведенную для мальчишек. Разделся и с тяжелым чувством вины на душе завалился на кровать. Но тут же с воплем вскочил, зажег ночник и откинул одеяло. Его койка кишела дождевыми червями и была усыпана комочками мокрой земли. Оскар потрясенно взирал на ползующих по белой простыне длинных червей, не в силах поверить, что манерная училка накопала их под деревом и в отместку вывалила ему на кровать, при этом еще и упрягнув так, словно сама была святой простотой. Оскар быстро схватил простыню, свернув вместе с червями в узел и вынес на улицу, где вытряхнул на газон. — Ну, Клариса-крыса, ты нарвалась! — пробормотал он, уже воображая яркие сцены расправы. Диана толкнула чердачную дверцу и вышла на крышу. Она перевела дыхание, сбившееся после подъема по четырем пролетам лестницы и карабкание по железным ступенькам, ведущим на самую крышу четырехэтажного здания, где располагались казармы. Подушечные бои срочно пришлось свернуть, когда в девчоночью комнату пришла Елена Тарасовна, или Пухляш, как ее все звали, приставленная присматривать за девочками. Пока она отчитывала Стаса, Толю и других мальчишек, Диана, стоявшая у открытого окна, быстро вывела по карнизу Марселя. Второй этаж не так высоко, но явно не для прыжков на асфальтовую аллею. Они прошли по карнизу и влезли в коридорное окошко, а затем побежали на крышу. — Не дрейф, — сказала Диана, не оборачиваясь. — Откуда ты знаешь про эту дверь? — негромко спросил Марсель, выбираясь на крышу. — Один солдатик шепнул. — Ну да. — «Я и забыл, что рядом с тобой парни выболтывают свои секреты за пять минут», — усмехнулся парень. Диана задрала голову с прищуром, рассматривая звезды. «Парни хвастливы, а хвастовство не умеет хранить секреты». Она присела на край крыши, свесила ноги и спросила. Но «Ну, у тебя есть секрет, французский мальчик?» «Конечно». Марсель сел рядом, стараясь не смотреть вниз. «У меня, как и у всех, есть секреты». «Я очень внимательно слушаю». С нарочитой серьезностью сказала Диана. Парень улыбнулся. «Почему ты решила, что тянешь на сейф под мои секреты?» Девушка повела плечом. «Если не сейчас, потом». «Я не надейся. Я не из тех, кто любит болтать о себе». Она усмехнулась. Большинство секретов начинается с этой фразы. «Извини, мне придется нарушить твою статистику». «Это вряд ли. Те, кто изо всех сил стремится отличаться от других, чаще остальных оправдывают существование статистики». На красивом лице парня в полумраке блеснули глаза и белозубая улыбка. «Ты о себе?» И, не дав ей ответить, спросил. «Что такая умная девушка делает в спецшколе?» «Проще назвать, чего я там не делаю. А вообще у тебя чертовски прямой нос». «В смысле?» «Похоже, тебе его никто не ломал», — насмешливо пояснила Диана. «Для парня, который говорит то, что думает, довольно необычно». Он отрывисто рассмеялся. «Ха-ха, это такой тонкий юмор». Или ты мне угрожаешь?» «Ну что ты? Какие угрозы? Мы же просто болтаем!» «Почему?» «Что именно?» «Почему мы болтаем?» Марсель повернул голову в упор, глядя на Диану. «Я сказал, что ты не в моем вкусе подрался с твоим чокнутым братом, но...» «Осторожнее насчет брата!» «Окей, я подрался с твоим любимым братом, но ты все равно предложила мне прогуляться». «Вот я и пытаюсь понять, почему. Вряд ли я твой тип!» Он хмыкнул. «Ну, ты понимаешь...» Диана бросила на него короткий взгляд. «Если у тебя столько вопросов, почему не отказался? Сказал бы «не хочу» и все тут». Марсель не нашелся с ответом и забарабанил пальцами по колену. Диана зевнула, подняла руки над головой и, сцепив замок, лениво потянулась. Она покосилась на парня, тот заметно нервничал. Диана знала, почему позвала его и знала, почему он не отказался. Парням было трудно отказать девушке с определенной репутацией, если та настаивала. И Диана прекрасно это знала, как и то, что большинство ее ровесниц месяцами сидят с карамелькой за щекой и размазаны по щекам тушью, проливая слезы над сентиментальными киношками о любви, ожидая, когда выбранный принц сделает первый шаг. Зачастую принцы вообще не знали, куда и кому им шагать, поскольку намеков не улавливали. Да и жеманные взгляды карамельных принцесс едва ли тянули на достаточно прозрачный намек. Диана предпочитала не усложнять, если хотела завязать знакомство. В жизни и без того хватало других, действительно серьезных сложностей. — Ты необычная, — наконец изрек Марсель. — Мне стало любопытно. — И как? Удовлетворил любопытство? — Пока нет. Хочу понять. — Что? — Диана, понимающе кивнула. — Откуда вокруг столько парней? Ты такой же, как все пёс, который кидается на ту же кость, которая нужна своре собак. Какое немилосердное сравнение. Кость. Он покосился на девушку и отшутился. Ты вовсе не кослявая. Я хочу сказать, у тебя хорошая фигура. Для парня, утверждающего, что я не в его вкусе, напрасный треп. А тебя, похоже, задело. Это так важно, всем нравится. Нравится? Нет. Но я не люблю категоричных суждений. Марсель хмыкнул. «Считаешь, я вынес о тебе преждевременное и слишком категоричное осуждение?» «А ты так не считаешь?» Он задумался. Наконец признал. «Да, возможно». После недолгой паузы он пояснил. «Ты, как бы сказать, словно и не девочка. Это прическа, тату, одежда, пирсинг. Не женственно. Может, ты думаешь, это круто, но я...» «Говоришь сейчас, как мой папаша!» Марсель улыбнулся. «Подростковый максимализм пройдет». В твоей жизни пока не происходило ничего серьезного, а когда произойдет, ты начнешь смотреть на весь этот антураж с позиции взрослого человека. Как твой отец. Диана взглянула на собеседника. Его слова про ничего серьезного отозвались в ней такой болью, что дыхание сбилось. Комментировать их она не стала. Одно знала наверняка, никогда она не будет смотреть на антураж или на что-то и кого-то так, как отец». Ей была ненавистна одна лишь мысль, что она может в чем-то уподобиться отцу. Однако говорить об этом новому знакомому Ди не собиралась, поэтому лишь улыбнулась и легко согласилась. — Возможно. И заметила, как ответная улыбка озарила лицо парня. Все-таки он был обычным, не лучше и не хуже других. Интересовался теми, кто интересен другим, западал на ладную фигурку и любил, когда его псевдофилософские рассуждения находили отклик. Диана поднялась и сказала. — Пора. «Завтра отличный день, не хочется его проспать». Марсель последовал за ней к чердачному окну и хотел помочь спуститься по железной лесенке, но девушка с усмешкой бросила. «Я не из тех леди, кому нужно подавать руку, парень». «Отлично». Марсель убрал руки за спину. «Смотри там, э, не порви штаны, четкий парниша». Они спустились до второго этажа, где располагались казармы, и остановились перед дверью, ведущей на девичью половину. В коридоре стояла тишина. В небольшое прямоугольное окно смотрела полная луна, освещая стоящих друг перед другом парня и девушку. Их тени на обшарпанной стене замерли, точно в ожидании музыки, которая закружит их в танце с первыми хрустальными звуками. Но сквозь плотный плащ ночной тиши не пробивалась ни звука. «Рад был поболтать, Диана», — тихо сказал Марсель и осторожно прибавил. «Возможно, ты как-то повлияешь на своего любимого брата, чтобы он не задирал мою девушку». А ты не думал, что твоей девушке может нравиться мой брат?» Марселис дал громкий смешок. «Нет, кому угодно, но только не Кларисе, поверишь. Ее такие парни не прельщают. Она хорошая девочка». «Сердца хороших девочек. Привлекательная топь для плохих мальчиков». По лбу парня скользнула тень, он покачал головой. «Клариса маршал твоему братцу не по зубам. Они птицы разного полета. Спокойной ночи» и тебе, бессонницей, не страдать. Тени на стене метнулись в разные стороны, захрустел песок под подошвами, негромко захлопнулись двери, и в коридоре вновь восстановилась тишина.